главва 9 Заводное чудовище Спасением Лилианы Питер ответил на все основные вопросы, касающиеся его компетентности. Поэтому уже на следующее утро Пек со всей своей компанией решилась показать ему каменоломни. Жду не дождусь, когда все эти цепи спадут как по волшебству, прямо на наших глазах, воскликнула ее высочество в припрыжку, спускаясь по каменной лестнице. казалось что за ночь она полностью изменила свое мнение о молодом воришке Вы бы только видели как ловко он открыл замки на цепях сковавших лилиану даже под водой титер не был так уверен в своих силах Да он был опытным вором но судя по тому что ему рассказали спасение здесь ждали целые толпы детей мальчику не нравилось, что от него зависит столько человеческих судеб сразу будемдем надеяться задача окажется не слишком сложной, сказал он себе под нос, но задача оказалась именно такой даже путь к каменолом не сам по себе стал целым приключением. то что питер устроил в столовой взбесила короля и он успел выставить охрану в каждом подземном туннеле. создавалось впечатление, что все проходы заблокированы орангутангами а сколько всего здесь маршрутов прошептал питер когда они ждали в боковой пещере пока мимо пройдут несколько стражников о их сотни сказал тимати крепко держали лиану за руку мы знаем многие но только король знает все до одного король знает абсолютно все туннели петр удивился по своему опыту он помнил что взрослые редко знают все секретные проходы даже в собственных домах и «Все до одного», — ответила Марблс. «У него есть такой волшебный пергамент, который позволяет видеть, где они пролегают и как соединяются друг с другом». «Ты имеешь в виду карту?» — спросил сэр Тоут. «А что это?» — отозвалась девочка. Питер и сэр Тоут были потрясены, и эти дети не знают, что такое карта. «Карта», — повторила Лилиана, и ее лицо озарилось. Слово было ей смутно знакомо. «Да, кажется, я помню это слово». Она зажгла свечу и подзвала детей ближе к себе. «Карта — это листок бумаги, на котором нарисована картинка местности. Вот посмотрите, я рисую карту этой пещеры». Женщина взяла кусочек угля и начала рисовать им на полу. «Это какой-то кружок с пупырышками», — сказал Тимоти. «Он совсем не напоминает это место». «Верно», — терпеливо сказала Лилиана. «А если бы Саймон посмотрел на эту пещеру с высоты птичьего полета...» Что бы он тогда увидел?» «Темноту», — предположила Гигл. «Гору камней», — сказал Скрейб, основательно подумав, «ведь он бы тогда смотрел на каменный пол». «Очень хорошо, Скрейб. А какую форму тогда приняли бы все эти каменные стены? Посмотрите на них повнимательнее». Все дети вытянули шеи и уставились на покрытые тенями стены. «Круг», — наконец выдал Тимоти. «Лилиана просияла». «Точно!» «Именно его я и нарисовал на своей карте, а туннели выглядели бы на карте вот такими извилистыми линиями». Дети наблюдали за ее движениями, как завороженные, не отрывая глаз. Пек осталась стоять рядом с Питером в стороне от остальных. «Я кое-что узнала о картах от Саймона», — сказала она. «Но этого недостаточно, чтобы им объяснить. Им нужен настоящий учитель». питер слушал как лилиано преподает детям урок и радовался что они наконец чему то научатся. Он сам конечно тоже никогда не видел карты, но все детство создавал в голове маленькие схемы того как в домах расположены комнаты, чтобы не натыкаться на разные предметы. В его сознании эти пространства были живыми они постоянно менялись и росли и черпая информацию от других органов чувств. Если у короля есть такая чуда карта, то он должен быть в курсе существования той пещеры, в которой вы живете спросил он пока нет ответила пег мы ее сами выкопали если он узнает о ней, у нас не останется своего места. пока лилианы и дети продолжали обсуждать тайной картографии, питер обратил внимание на отдававшиеся эхом шаги ночного патруля. Он слышал как обезьяны громко топали, расхаживая туда сюда и жаловались друг к другу как наверное весело сейчас остальным орангутангом мистер шеймос учил питера что когда стражникам становится скучно они начинают вести себя в соответствии с определенными схемами и задача вора заключается в том чтобы опознать схему в каждом конкретном случае и воспользоваться ее слабыми местами. когда один из охранников прошел мимо укрытия детей в третий раз Питер почувствовал, что наклевывается хотя бы маленький, но шанс пробраться мимо них. Он повернулся к Пэк. «Ваше высочество, я смогу провести нас мимо орангутангов, но идти такой большой толпой небезопасно. Мы не сможем взять с собой всех остальных». Девочка встала и отряхнула руки. «Мы с Питером идем дальше вдвоем», — сказала она детям. «Я хочу, чтобы вы все вернулись в убежище и ожидали нас там». ее друзья одновременно забубнили так нечестно скрейп вскочил на ноги а почему это все самое интересное всегда достается только вам с питером лилиана вмешалась и не дала разыграться скандалу потому что без тебя скрейп меня некому будет защитить от этих ужасных обезьян ты такой смелый боец рядом с тобой я чувствую себя в безопасности она протянула мальчику руку не соблагоговоришь ли ты проводить меня мальчик смущенно пожал плечами почему бы и нет сказал он и с шаркая направился к ней тимоче схватил вторую руку лилианы боясь остаться в стороне я тоже буду тебя сопровождать мамочка и я закричали девочки как это благородно с вашей стороны сказала лилиана и увела детей в убежище когда мы придем в пещеру я приготовлю чай и расскажу вам о гигиене разве это не захватывающая тема питер даже захотел было к ним присоединиться но их с принцессой ждали куда более срочные дела. Теперь он шел во главе, за ним на коротком расстоянии исследовали Пэк, Саймон и сэр Тоут. Эта небольшая компания спускалась все глубже и глубже под землю и пряталась каждый раз, когда приближался ночной патруль. В конце концов они добрались до туннеля, который круто спускался вниз, в каменоломни. Питер положил руку на липкий прохладный камень. я чувствую какое-то движение там внизу вся земля как будто бы дрожит это то самое заводное чудовище о котором я тебе говорила то что пожирает камень мы уже близко из темноты раздался грубый голос ну ладно сказал один из рангутангов пятнадцать минут подремлю и снова за работу а кто будет ворчать отправиться в пасть к драконам драконом Сыр Толут, старавшийся цокать как можно тише, как раз догнал остальных. «У короля что, есть драконы?» «Я ни о чем таком не слышал», — ответил Саймон, усевшись на плечо ее высочества. «Скорее всего, это пустая угроза». Питер принюхался, надеясь почувствовать запах вещества, которое разом решило бы их проблемы, например, серы или какого-нибудь яда, но уловил только солоноватый аромат. В других обстоятельствах он бы подумал, что этот запах напоминал ему родной город. Но это же полный абсурд. Мальчик был глубоко под землей и запол мира от дома. Туннель перестал уходить вниз и, наконец, закончился узкой площадкой, нависающей над огромным котлованом. «Добро пожаловать в каменоломни», — сказала Пек. Грохот стих, и Питер мог сосредоточиться. колоссальные размеры этого котлована поразили его он чувствовал жар от факелов на расстоянии нескольких десятков метров слышал как со сталаактитов капает вода метрах в пятнадцати от него а еще он чувствовал запах орынгутангов шагающих туда сюда по мокрому полу который казалось простирался в бесконечность аккуратно там на краю сказала пк и потянул его к себе до дна далеко обращаясь к сэру тоуду она указала на противоположную стену котлована вон там спит заводное чудовище рыцарь сощурился всматриваясь в глубину пещеры сквозь тусклый свет факела и охнул от удивления боже мой питер она ведь не шутила если бы мальчик мог видеть его бы сейчас поприветствовала зрелище из самых жутких кошмаров колоссальный аппарат был высотой с самуками на ломню открытая задняя стенка демонстрировала путаницу из шестеренок поршни и пружин, которые все до одной крепились с гигантским круглым клеткам. Клетки напоминали крутящиеся колеса с помощью которых ученые развлекают грызунов только эти колеса были больше и могли вместить внутри себя сразу несколько человек. Предняя часть машины представляла собой огромный железный винт, врезающийся глубоко в стену. Бурая установка, которая издавала весь этот подземный грохот, сейчас отдыхала. Те, кто ею управлял, то есть дети, собрались в центре пещеры. Рабы сбились в кучу в середине какого-то плоского валуна, объяснял сэр Тоут. со всех сторон их окружает ров с темной водой, Питер слышал как по периметру бродят обезьяны щелкая хлыстами и угрожая детям. Каждый стражник держал длинную цепь, которая тянулась по полу и исчезала под водой во рвву. водада в нем соленая сказал мальчик, когда понял откуда этот запах мог быть ему знаком. сэр тоут вытянул шею и его взгляд уловил движение длинной тени под дрябью на воде. кажется к обратному концу этих цепей прикованы какие-то водоплавающие животные. Не успел рыцарь произнести эти слова, как из-под воды подняло голову гигантское существо. Его покрытое слизью тела по форме напоминало бочонок для соления огурцов, а по спине бежали длинные полоски плавников. Животное извивалось на цепи, что крепилось к большой металлической маски, закрывавший всю его голову за исключением рта. Когда животное щелкало пастью, у него во рту обнажались острые как бритвы сверкающие зубы. Из пасти вырывался визг, который, казалось, мог бы расколоть пополам целую гору. «Святые небеса!» — произнес сэр Тоут. «Я-то думал, они уже пропали с лица земли». В ужасе он наблюдал, как страшное чудище секло воздух метровым языком, готовясь отобедать, очевидно, детьми. Оно орало и клацало зубами, мечтая вонзить зубы в мягкую плоть, которая была так близка, но все же недоступна. Рабы пронзительно закричали, побросали еду и инулись на другой конец острова. «А вы ничего, шевелитесь, червяки!» — хохотнул один из стражников. Существо на противоположной стороне водоема тоже высунуло голову из-под воды, завизжало и защелкало пастью. Стражники разразились диким смехом, наблюдая, как дети мечутся от одного чудовища к другому. «Что это за водные твари?» — завороженно спросил Саймон. У сэра Тоуда пересохло во рту. «Морские змеи. Драконы морских глубин. Из наших водоемов они давным-давно исчезли. Когда я был молод, ходили слухи, что трое таких ребят проглотили целый философский полуостров. А тут ворву их как минимум дюжина», — сказал Питер, подсчитав пронзительные голоса. С каждой минуты его работа усложнялась. Теперь вопрос заключался не только в том, как отпереть несколько ржавых замков, — настало время сразиться с морскими драконами а как эти чудща дышт под водой спросила пк которая благодаря заклятию своего отца даже самого жалкого моллюска в жизни не видела саймон решил ответить как можно подробнее далеко далеко живет могущественный океан это такой огромный водоем он может окружать со всех сторон целые королевства ходят легенды что вся вода обходит весь мир по кругу как отвергнутый возлюбленный постоянно пытаясь догнать луну под поверхностью океана залегает еще один мир наполненный волшебной солью что носится по течению как носится ветер по небесам над нашей головой в этих глубинах рождаются и умирают несметные полчища странных существ которые за всю жизнь ни разу не вдыхают легкими воздуха птица содрогнулась от этой ужасной мысли Девочка кивнула, хотя поняла далеко не все из того, что сказал саймон, особенно трудно едался кусок про отвергнутую любовь. П прежде чем ей удалось задать еще один вопрос по пещере пронесся металлический голос: длинннный коготь голос шел из медных рожков монтированных в стену Неедленно пройди в королевскую залу стратегического планирования. Нам нужно обсудить одно важное и срочное дело отдай свою змею к другому стражнику и иди сюда это король сказал питер очевидно инкарнодин соорудил какую-то голосовую трубку, которая спускалась из его покоев прямо в каменоломне. Птеру попадались такие устройства в родном порту их придумали для того чтобы созывать прислугу и клерков. но вот только я немного с ним разыгрался воспротивился длинный коготь я сказал немедленно питер услышал как орангутанг бросил поводок и потопал куда то в сторону судя по звуку в небольшой туннель мальчик знал что основная его миссия заключалась в том чтобы освободить детей но что то ему подсказывало что им не вредно будет и подслушать о каком важном и срочном деле идет речь мальчик отвернулся от принцессы и достал из за плечного мешка шкатулку с волшебными глазами он поднял крышку и дал золотым глазам хорошенько посмотреть на их укрытие на случай если ему понадобится быстро сбежать питер сел на корточке перед цером тоудом и прошептал я хочу узнать что они там замышляют и подумал что если ты не против конечно питер робко открыл мешок я наверное воспользуюсь парой наших волшебных глаз разумеется сказал рыцарь и удобно устроился на дне мешка питер перекинул мешок через плечо когда он подходил к самому краю туннеля пек схватила его за рубашку ты с ума сошел воскликнула она здесь же обрыв о нас не беспокойся произнес мальчик постарайся не попасть в беду пока нас не будет питер перекинул ноги через край выступа и исчез среди теней. Тем из вас, кто не является воришкой, искусство лазания по гладкой поверхности — так движется паук по паутинке — может показаться совершеннейшей тайной. И правда, это один из самых сложных навыков вора, который подразумевает умение просовывать пальцы рук и ног в невероятно узкие щели. И, как несложно догадаться, этот процесс усложняется по мере увеличения вора. влажности стены пещеры были скользкими. пальцы питера находились в крайнем напряжении, но все же медленно и аккуратно он спустился на дно котлована, стараясь не задевать мерцающие факелы. Каолломня соединялась с другим котлованом почти не уступавшим ей в размерах. Питер чувствовал в воздухе запах серый и опилок, а вокруг раздавалась музыка каменщиков. Стук молотков, крохот топоров, вырубавших породу, треск раскалываемых дров. Сэр Тоут выглядывал из мешка и описывал все, что видел. Это склад, пушки бочки с порохом гарпуны. С таким арсеналом они могли бы завоевать в десять раз больше территории, чем сейчас принадлежит королевству. Он осмотрел огромную гору матч, досок и весел. Кажется, они и флот тут строят. «Но зачем же строить корабли, если нет моря, куда их можно было бы спустить?» Питер услышал голос длинного когтя, эхом раздававшийся по каменному арочному проходу. Он разговаривал с королем Инкарнадином. Мальчик прокрался в тени и скользнул под арку. Комната, которую король назвал «залой стратегического планирования», оказалась небольшой пещеркой, освещенной факелами. Длинный коготь и король склонились над подобием стола в ее центре. По отсутствию эхо Питер догадался, что стены, скорее всего, увешаны гобеленами. И действительно, мальчик потянулся рукой к стене и дотронулся до шелковистой ткани. Узор он видеть не мог, но подозревал, что ткань украшала изображение короля. Великий воришка скользнул под гобелен, где они с сэром Тодом могли слушать разговор и оставаться при этом незамеченными. следов девчонки мы пока не обнаружили сэр докладывал длинный коготь но мои ребята прочесывают туннели из конца в конец он перекладывал какие-то бумаги на столе если б только вы не раздавили ту воробьиху капризно сказал король мы бы вытянули из нее побольше сведений мне необходимо узнать кто этот незнакомец что помогает моей племяннице судя по тому как быстро он освободил от цепей ту пухлую дамочку мы имеем дело с профессиональным воришкой и Может, он и принцессу освободил? это вряд ли ее освободили много лет назад. Не, это я как раз подозреваю, что кто-то новый прибыл спасти ее драгоценных подданных. Посмотр бы я, как он это будет делать. Ни один из живущих не станет даже пробовать провести этих болванов мимо моих морских драконов. замечательная мера предосторожности сэр сказал стражник еще одно дело сегодня утром мы получили письмо от офицера тролли тролли усмехнулся инкарнодин что там у этого старого идиота снова ковры самолеты он сообщает что между воронами и ворами разразилась война сейчас силы противников равны король обдумал новость «Ну что же, с нашим планом это сочетается идеально», — сказал он. «Если вам хоть раз в жизни выпадал шанс оказаться в одной компании с каким-нибудь особо выдающимся негодяем, вы наверняка знаете, что такие люди страшно любят обсуждать свои злостные планы вслух. К радости Питера и Сара Тоуда король готовился именно к такому монологу». «Я хочу, чтобы вы направили ворам баржу, груженную оружием», — продолжил он. «Если они выживут в этой войне, то, возможно, я найду им новое применение». «Никому еще не повредило иметь у себя на побегушках армию обгоревших на солнце маньяков?» «Вы и правда думаете, что они снова станут вам доверять, сэр?» «Доверять мне? Конечно, нет. Но воры трусы». И я единственный, кто может спасти их от неминуемой гибели. И я с удовольствием это сделаю. В обмен на их услуги. Кроме того, нельзя сказать, что у них такой уж богатый выбор. По крайней мере, пока король подавил хитрый смешок. Питер не понял этой шутки, но догадался, что она как-то связана с обширными планами на юбилеи, о которых король упомянул в своей речи перед жителями королевства. «Питер, перед ними на столе целая кипа свитков», — сказал сэр Тоуд как можно тише. «Если король строит лодки, то, наверное, он знает, как доставить их к морю и спустить на воду. И его бумаги могут показать нам этот путь». Мальчик размял руки. «Оставь это мне», — шепнул он, присел на колени и собрал в ладонь несколько камней. Король и орангутан продолжали разговор. Что у нас там с подкопом, длинный коготь? Если вот эти загогулинки что-то означают, то мы уже близко. Вокруг буровой установки уже образовались трещины. Скажу так, если мы немного поднажмем, то у нас тут сыростью запахнет еще до восхода солнца. Значит, нужно непременно поднажать. Десять долгих лет я заперт в этой грязной пустыне, как в ловушке. Король поднял свой облаченный в доспехе кулак, и Питер услышал тихое жужжание часового механизма. «Наконец пришло время расширить мои владения. Чем быстрее я выйду в открытое море, тем быстрее найму еще орангутангов. Научу их разговаривать и драться, как научил вас!» Король хлопнул громадное чудовище по лохматому горбу. «Только представь, длинный коготь, ты командуешь десятью тысячами орангутангов!» «А, подчиняешься? Разумеется, мне, а?» и двое заговорщиков обменялись хитрыми смешками. Они были ковали и дальше, но вдруг услышали тихие шаги у двери комнаты. «Что это там такое?» — резко бросил король. Длинный коготь грузно направился в туннель и через минуту вернулся. «Снаружи никого, сэр». Он принюхался. «Но ну, я чувствую тут какой-то запах». «Маловероятно, конечно». ми наломники шиторангу тагами никто не рискнул бы король замолк не закончив фразу потому что обернулся и увидел как маленький мальчик таскает со стола карты чертежи и учетные журналы и засовывает в полотняный мешок как вы понимаете питер вовсе не рассчитывал на то что его поймают с поличным прямо посреди кражи ну жизнь часто удивляет нас в самые неподходящие моменты Мальчик слишком поторопился и оказался вместе с сэром Тоудом в ловушке. Да это не как наш маленький незнакомец, сказал инкарнодин и нахмурился. Не несмотряя на то, что в этой ситуации он оказался на коне ему совсем не понравилось, что чужой подобрался так близко к его секретным бумагам. Питер попятился назад от стола и скользнул рукой в заплечный мешок. «Приветствую вас, ваше высочество», — сказал он, шаря рукой по дну сумки. «Я получил истинное наслаждение от вашей вчерашней...» «Заткнись, воришка!» — длинный коготь схватил Питера и швырнул его об стену. Мальчик не закричал, а еще глубже зарылся в свой мешок. «Что прикажете с ним сделать, сэр?» С стражник вырвал из рукоятки один из факелов и поднес его к лицу мальчика. сожрать его живьем или сначала поджарить. мальчикльчик поморщился, когда пламя коснулось его щеки.ерпение длинный коготь. но пока не будем убивать этого мистера траузерса. У меня к нему еще ой сколько вопросов! Инкарнодин подошел ближе. и петр услышал как под его доспехами тихонько крутятся заводные механизмы затем раздался звук ты и мальчик почувствовал что то острое на своей коже лезвие по видимому укрепилось к пружине которая в свою очередь была пределана к руке короля почему бы нам не начать с твоего настоящего имени спросил король и провел ножом вдоль скулы мальчика. «М-м-м, меня зовут Питер Нимбл». «Питер Нимбл?» — фыркнул король. «Ну, это даже хуже, чем траузерс. Скажи-ка мне, Питер, а как тебе удалось освободить от оков миссис Милассу?» «А-а-а... у меня есть ключ», — слабо ответил он. «И он у меня в мешке». длинный коготь даже факел уронил тебе что никто не сказал ключи в нашем королевстве строго под запретом сказал он и потянулся к мешку пиа в поисках контрабанды через секунду мешок дернулся в сторону получи закричал голос изнутри и еще разок Длинный коготь заревел и отдернул лапу. Вслед за лапой наружу выпрыгнул сэр Тоуд, чьи челюсти крепко впились в лохматого монстра. — А-а-а! Снимите его с меня! — рычал стражник, носясь по пещере и размахивая сэром Тоудом. — Кота можешь сожрать! — сказал Инкарнадин и повернулся к своей добыче. Но, подняв кулак, он увидел, что держит вовсе не запястье маленького мальчика, а... Потухший факел примерно такой же толщины. Питеру нужен был всего лишь один укус сэра Тоуда, чтобы выскользнуть из рук короля и обокрасть его. Гениальный воришка собрал с пола свитки и подбежал к другу, после чего сорвал с глаз повязку, а в глазницах уже ждала пара сверкающих золотых глаз. — Да здравствует истинный король! — сказал он и в следующее мгновение Питер, сэр Тоуд и свитки — исчезли без следа